Часто, когда приезжали гости, шел разговор о том, что шулины сокращают расходы. Большой старый господский дом несколько лет назад сгорел, и теперь они жили в двух узких боковых пристройках и сокращали расходы. Но привычка к приемам засела в крови, они не могли с ней расстаться. И если кто-то сваливался на нас незваный, значит он ехал к шулиным. Если кто-то, глянув на часы, испуганно начинал прощаться, его без сомнения ждали в Люстагере. Маман к тому времени не выезжала, но Шулины не могли взять этого в толк. Ничего не оставалось, как к ним однажды выбраться. Дело было в декабре, уже несколько раз перепадал снег. Сани заложили к трем часам, меня взяли с собой. Мы, впрочем, никогда вовремя не выезжали. Маман, не любившая когда объявляли, что экипаж подан, спускалась всегда очень загодя. Никого не застав, она вдруг вспоминала про забытое дело, возвращалась наверх, и ее не могли доискаться. Все стояли и ждали. Наконец, уже усевшись в санях, подоткнутая полостью, Она спохватывалась, что забыла что-то, отрежала сиверсен ибо одна только Сиверсон знала, где это найти. Потом вдруг, не дождавшись Сиверсон, трогали. В тот день так и не прояснело. Деревья стояли, будто на ходу увязли в тумане, и мы врубались в него напролом. Потом опять тихо повалил снег, все окончательно стер, и нам остался чистый белый лист пространства только позвякивали колокольцы, звук тек невесть откуда. Вдруг, словно захлебнувшись последним треньканьем, они смолкали, но поднатужись, снова всем скопом на нас изливались. Казалось, слева стоит звонница. Но вот вычертился забор страшно высокий, и мы очутились в длинной аллее. Звяканье уже не обрываясь, словно гроздьями повисало на деревьях справа и слева. Потом мы свернули, во что-то уперлись, что-то обогнули справа и стали. Георг совсем забыл, что дома уже нет, и для нас, для всех, он явственно существовал в ту минуту. Мы поднялись по ступенькам старой террасы и подивились в полной тьме. Вдруг слева под нами распахнулась дверь, кто-то крикнул «Сюда!» и взмахнул тусклым фонарем. Отец засмеялся «А мы тут бродим, как привиденья!» и свел нас вниз по ступенькам. «Но дом только что был», — говорила Маман, не сразу свыкаясь с жаркой, смеющейся Верой Шулин, выбежавшей нам навстречу. «Вера тащила нас за собою, и о доме следовало забыть. Мы раскутались в тесной прихожей и сразу вошли в тепло под блеск ламп». Страница 203. Эти Шулины были стойкой породой самостоятельных женщин. Не помню, имелись ли в семье сыновья. Помню только трех сестер. Старшая вышла замуж за маркиза в Неаполе, и тогда уже постепенно с ним разводилась, претерпевая ряд судебных процессов. Потом была Зоя, о которой говорили, что она все на свете знает. И, наконец, Вера — это жаркая Вера. Бог весть, что потом с ней сталось. Графиня-мать из Нарышкиных была как бы четвертой сестрой и в каком-то смысле младшей она ровно ничего не знала и обо всем справлялась у дочек. Добрейший граф Шулин был, казалось, женат на всех этих женщинах сразу и то и дело их целовал. Сейчас он громко смеялся и здоровался с нами. Меня подводили к дамам, трепали по щеке, расспрашивали. Я же твердо замыслил, едва это кончится, как-нибудь удрать и поискать дом. Я был уверен, что сегодня он тут. Выбраться из комнаты не составляло труда, Я прокрался за юбками, как собачонка, а дверь в прихожую еще стояла приотворенная. Но наружная дверь не поддавалась. В торопях я не мог одолеть сопротивление замков и цепочек. Вдруг дверь уступила, но с грохотом, и не успел я выскочить, меня втянули обратно. «Стой, не уйдешь!» — весело кричала Вера Шулин. Она склонялась надо мной, и я решил ни за что не открываться этой хохочущей жаркой особе. Я молчал, и она подумала, что я бросился к двери по естественной нужде. Она схватила меня за руку и доверительно и высокомерно уже тащила куда-то. Интимное недоразумение это вконец меня расстроило. Я вырвался и гневно глянул на нее. «Я хочу посмотреть на дом», — сказал я гордо. Она не понимала. «Большой дом там, на ступеньках». «Глупышка», — сказала она, притягивая мою руку. «Дома больше нет». Я упрямо твердил свое. «Давай как-нибудь днем туда пойдем», — предложила она примирительно. «Сейчас там не пробраться. Всюду ямы и вдобавок папины рыбные садки, чтобы не замерзали. Еще угодишь туда и рыбой станешь». И она меня втащила в ярко освещенную комнату. Там все сидели и разговаривали, я переводил глаза с одного на другого. «Ясно, они туда ходят только, когда его нет на месте», — думал я презрительно. «Вот жили б тут мы с Маман. Уж он бы всегда на месте был». Маман смотрела рассеянно на всех занятых разговором. Она, конечно, тоже думала про дом. Зоя уселась рядом и стала мне задавать вопросы. У нее были размеренные черты время от времени вспыхивавшей острой догадкой, будто она непрестанно постигала что-то. Отец сидел, чуть склоняясь вправо, и слушал смеющуюся маркизу. Граф Шулин стоял между женой и маман и что-то рассказывал. Вдруг графиня перебила его на полуслове Страница 204. «Нет, детка, тебе кажется», — добродушно возразил граф, но у него у самого сразу вытянулось лицо. Графиню, однако, не так-то просто было отвлечь от того, что ей якобы показалось. Лицо у нее сделалось напряженное, как у человека, который боится, что ему вот-вот помешают. Мягкие руки в кольцах от чего-то отмахивались, защищаясь. Кто-то сказал «цссссс», и настала мертвая тишина. Громадные вещи из старого дома Грозно на нас надвигались. Тяжелое фамильное серебро блестело и вздувалось, будто под увеличительным стеклом. Отец озирался рассеянно. «Мама что-то чует», — сказала у него за плечом Вера Шулин. «Надо затихнуть. Она чует ушами». А сама замерла, подняв брови и сосредоточенно внюхиваясь. У Шулинов после пожара завелась эта странность — перегретым тесным комнатам, то и дело мерещился какой-то запах, и все принимались его разбирать и оценивать. зои что-то уверенно и деловито ворошило в печи. Граф бродил из угла в угол, останавливался, ждал, потом говорил «Нет, не здесь». Графиня встала и стояла в нерешимости. Отец медленно поворотился на каблуках, будто запах был у него за спиною, Маркиза, живо убедясь, что запах вредоносный, прижимала к лицу платок и по лицам остальных гадала, улетучивался ли он. «Здесь, здесь!» — иногда вскрикивала вера, и над каждым возгласом странно смыкалась тишина. Я тоже внюхивался изо всех сил, но вдруг из-за жары ли, отмножествовали свечей, впервые в жизни меня пробрало что-то сродни страху привидений». Было очевидно, что все эти почтенные взрослые, которые минуту назад беседовали и смеялись, ходят, согнувшись, озабоченные чем-то незримым. Что все они считают, что в комнате есть что-то, недоступное взгляду. И было ужасно, что это сильнее их всех. Меня все больше мучил страх. Казалось, то, чего ищут они, выступит вдруг на мне, как сыпь, и на меня станут указывать пальцами. в конец измучаясь, я посмотрел через комнату на маман. Она сидела странно прямо. Я решил, что она меня ждет. И только когда я оказался с ней рядом, когда я почувствовал, что ее бьет дрожь, я понял, наконец, что дом снова исчезает. «Мальта, трусишка!» — был рядом голос и смех, голос Веры. Но мы с маман все прижимались друг к дружке и сидели рядышком вместе, пока дом окончательно не исчез. Всего богаче почти непонятными переживаниями были, однако, дни рождения. Ты уже знал, что жизни нравится уравнивать всех, но в этот день просыпался с неоспоримым правом на радость. Вероятно, это ощущение права рождается очень рано, еще на той стадии, когда все схватываешь, постигаешь, И с безошибочностью фантазии превращаешь домыслы в факты. Страница 205. но ну вот приходят те странные дни рождения, когда, совершенно убежденный в своем праве, ты вдруг замечаешь в других известную неуверенность. Тебе хочется, чтобы тебя как раньше поскорее одели, и началось бы все прочее. Но не успел ты глаз открыть, а уж кто-то орет за дверью, что торт еще не доставлен» что-то брякает о пока уставляют столик подарками, кто-то влетает, оставя отворенную дверь, и ты видишь то, что видеть тебе не положено. Над тобой будто произвели операцию, быструю, страшно болезненную, но умелой и твердой рукой. Мгновение — все позади. И вот уже ты не думаешь о себе. Надо спасать день рождения, выручать других, предупреждать их провалы, укреплять их в сознании что они делают все превосходно. Они тебе не облегчают труда, оказываются беспримерно неловкими, даже тупыми, ухитряются являться со свертками, предназначенными кому-то еще. Ты разлетаешься им навстречу и тотчас прикидываешься, будто бегал по залу просто так, чтобы размяться. Они тебе готовят сюрприз, с плохо наигранным нетерпением долго роются на самом дне ящика, где ничего уже нет, кроме ваты, и тебе остается их утешать». А когда они тебе дарят заводную игрушку, они сразу ломают пружину. Так что лучше загодя потренироваться, незаметно водя ногой по полу сломанную мышку или что-то в этом роде. Таким образом, часто удается их обмануть и уберечь от конфуза. «Все это ты проделывал в точности, как от тебя ожидалось. Тут особенных дарований не нужно. Талант требовался тогда, когда, сияя торжественной добротою, Тебе несли радость, и ты уже издали видел, что это радость для кого-то другого, совсем-совсем чужая радость. Ты даже не знал никого такого, кому бы она годилась, до того была она чужая. Искусством рассказывать, по-настоящему рассказывать, владели верно еще до моего времени. Я никогда не слышал ничьих рассказов. Когда Абилона мне говорила про юность маман, оказалось, что рассказывать она не умеет. «Кажется, старый граф Брай еще это умел». Запишу кое-что со слов Абилоны. Совсем маленькой девочкой Абилон одно время отличалась странной острой впечатлительностью. Брайи жили тогда в городе на Бредгаде и часто принимали гостей. Когда вечером она поднималась к себе в комнату, ей казалось, что она устала, как все. Но потом вдруг она чувствовала окно, И если я правильно понял, часами простаивала, глядя в ночь и думала, «Это все для меня». «Я стояла, как кузница», — говорила белона — «а звезды были свободой». В ту пору она легко засыпала. Выражение «погрузиться в сон» никак не вяжется с ранними девичьими годами. «Сон как-то поднимается с тобой вместе, и бывает, часами лежишь, не смыкая глаз, и вдруг тебя выносит куда-то далеко еще не на самый верх, а потом встаешь до зари». Даже зимой, когда остальные опаздывают, заспанные к позднему завтраку. Вечерами, когда темнело, зажигали, разумеется, только свет для всех, общий свет. Но те две свечи, озарявшие новую тьму, в которой все начиналось с изного, те были твои. Примечание к странице 205. Старый граф Брае еще это умел. Немецкими комментаторами установлено, что прототип этого образа Карл Ландграф Гессенский, который возглавлял в Копенгагене мистико-философское общество и устраивал иногда спиритические сеансы. Конец примечания. Страница 206. Они стояли в низеньком раздвоенном подсвечнике, и тихо сияли над маленькими цветочками, расписанными розетками, которые приходилось время от времени опускать. Это ничуть не мешало, спешить было некуда, и часто глаза поднимались задумчиво от письма или дневника, начатого не так давно совсем другими, тревожно-красивыми буквами. Граф Брай жил совершенно обособясь от дочек. Разговоры о том, что надо делить жизнь с другими, он почитал пустой выдумкой. «Да, делить», — говорил он, — «но он не возражал, когда ему говорили о его дочерях, и слушал внимательно, как если б те жили за три девять земель. Потому-то всех удивило, когда однажды после завтрака он подозвал к себе Абилону. «У нас, оказывается, одинаковые привычки?» «Я тоже люблю». «Пописать ни свет, ни заря, ты должна мне помочь». А Белоне это запомнилось, будто было вчера. Наутро ее ввели в отцовский кабинет, считавшийся недоступным. У нее не было времени осмотреться, ее тотчас усадили против графа у широкой равнины письменного стола, пересеченной населенными пунктами книжных и бумажных кип. Граф диктовал утверждавшие, будто граф пишет мемуары, не вполне ошибались. Только он вовсе не предавался воспоминаниям о военных делах и политике, которых от него с такой жадностью ждали. «Это я все забываю», — отрезал старик, когда кто-то к нему приступился с расспросами. Но было нечто, чего он не хотел забывать. Детство. За него он цеплялся. И ему представлялось естественным, что, победив все прочие времена, то дальнее время, стоило заглянуть в душу, всегда лежало там, в свечении летней северной ночи, бессонное и неугомонное. То и дело он вскакивал и обращался к свечам, повергая их в трепет. Или перечеркивались целые фразы, и он ходил взад-вперед, вскидывая полы блекло-зеленого шелкового шлафрока. При всем этом присутствовало третье лицо Стэн, старый, Ютландец, графский коммертинер, в чьи обязанности входило, когда вскакивал дед, придерживать руками разложенные по столу стопки. Их светлость полагали, что никчемная нынешняя бумага ничего не весит и разлетается, чуть на нее дохнешь. И Стэн, разделяя презрение графа, возвышая над столом протяженный торс, сидел как на четвереньках, слепой к дневному свету и торжественный, как сова. Этот Стэн проводил воскресные вечера у себя в комнате за чтением Сведенборга, и никто из челяди не смел к нему сунуться, ибо считалось, что он вызывает духов. Семейство Стэна давно было с духами на коротке, а уж ему самому на роду было написано с ними спознаться. Что-то явилось его матушке в ту самую ночь, когда она им разрешилась. У него были круглые большие глаза и взгляд всегда упирался в пространство за спиной того, с кем он говорил. Страница 207. Отец Абилоны часто у него справлялся о духах, как справляется о здоровье пристных. «Ну, приходили они, Стэн?» — спрашивал он благодушно. «Хорошо, когда они приходят». Несколько дней диктовка шла своим чередом. Но вот Абилона запнулась на «Эккернферде», Это было название, она его никогда не слышала. Граф, который давно искал повода прервать не поспевавшие за его памятью записи, выказал недовольство. «Она не может видеть или написать», — буркнул он. «А другие не смогут прочесть». «Да полно!» «Увидят ли они, о чем я толкую?» продолжал он сердито, вонзаясь в Абилону взглядом. увидит ли этого Сен-Жермена?» «Сен-Жермена, — сказали мы, — зачеркни, — пиши «Маркиз де Бельмарх».» Абеллона зачеркивала и писала. Но граф так зачастил, что за ним невозможно было угнаться. Он терпеть не мог детей, этот прекрасный Бельмар, но меня он усадил к себе на колени, я был совсем маленьким, и мне пришло в голову укусить его за бриллиантовую пуговицу. Его это развеселило. Он засмеялся, поднял за подбородок мое лицо, и мы смотрели глаза в глаза». «У тебя великолепные зубы», — сказал он, — «предприимчивые зубы». А я разглядывал его глаза. Я много повидал на своем веку. Я много разных глаз видел, поверь мне, но таких больше никогда. Им ни на что не надо было смотреть. Все было в них. слыхал ты о Венеции? Хорошо. Так вот, я тебе говорю, эти глаза видели Венецию в этой комнате, будто она тут, как мой стол Я однажды сидел в уголке и слушал, как он рассказывает отцу про Персию. Иной раз мне кажется, будто руки мои до сих пор хранят ее запах. Отец очень высоко его ставил, а его светлость, ландграф, был ему чем-то вроде ученика. Но кое-кому, разумеется, не нравилось, что он признает лишь то прошедшее, которое носит в себе. Они не могли взять в толк, что разный хлам идет к делу только тогда когда ты с ним родился. Книги пустое, — бушевал граф, взывая к стенам. Кровь, вот что важно, по крови надо учиться читать. Чудесные истории, странные картины были у этого бельмара в крови. Он отворял ее, когда хотел, и все было исписано, ни одного пустого листа. И когда он вдруг запирался или стал одиноко страницей, он нападал на пассажи об алхимии, о драгоценных каменьях, о красках, Почему бы им там не быть? Где ты им? Надо же обретаться. Он бы уживался с правдой, этот человек, будь он один. Но не так-то легко оставаться наедине с этой дамой. А у него доставало вкуса не приглашать себе других, находясь в ее обществе. Она не должна была вступать в беседу, такого не допускал его восточный обычай. «Адью, мадам», — говорил он ей правдиво, — «до другого раза». Быть может, как-нибудь годков через тысячу, мы будем покрепче, и нам не станут мешать. Ваша красота, мадама, лишь вступает в пору расцвета, — говорил он, и то не была пустая учтивость. Примечание к странице 207. Эккернферт. Город в шлезвик Гольштейне, где провел последние годы своей жизни знаменитый авантюрист 18 столетия граф Сен-Жермен. Маркиз Дея Бельмар – одно из имен Сен-Жермена. Конец примечания. Страница 208. И с тем он уходил и разбивал для людей зоологический сад, нечто вроде парка с увеселительными зрелищами, где цвели разные виды лжи, Досели неслыханные в наших широтах, где зрели в теплицах преувеличения, и в небольших оранжереях, где выращивают фиги, спели фальшивые тайны. И отовсюду стекались к нему гости, а он расхаживал с бриллиантовыми пряжками на туфлях и был всецело к их услугам. Неосновательное существование, да? А ведь это было рыцарство по отношению к даме, и по милости своих взглядов он великолепнейше сохранялся. Старик давно уже не обращался к Абеллоне, он про нее забыл. Он метался, как безумный, по кабинету и бросал на Стэна пронзительные взоры, словно понуждая его превратиться в того, о ком он думал. Стэн, однако, ни в кого не превращался. «Его надо было видеть», — сам не свой продолжал граф. «Одно время он был зрим, хоть письма, во многих городах им получаемые, никому не были адресованы». На конверте стоял только город, ничего больше, но я видел его. С собой он не был хорош. Граф издал странно поспешный смешок. Не был он и то, что называют достойным, значительным. Вокруг всегда роились люди более достойные. Он был богат, но богатством случайным, неверным. Он был высок, но не блистал красотою осанки. Разумеется, я не могу сказать, обладал ли он обширным умом, «Тем-то, тем-то и прочим, чему придаем мы цену, но он был». Граф встал, весь дрожа, и что-то странно очертил руками в воздухе, будто поместил и утвердил в пространстве. И тут он заметил абелону «Видела ты его?» — спросил он повелительно. И вдруг схватил серебряный канделябр и посветил ей прямо в глаза. И Абилона вспоминала, что она видела его». В последующие дни Абилона неизменно призывалась в кабинет, и диктовка продолжалась уже более спокойно. Граф восстанавливал по всевозможным документам самые ранние свои воспоминания об окружении Бернсторфа, в котором отец его играл не последнюю роль. Абилона так приноровилась к особенностям своей работы, что всякий, увидев вместе эту парочку, принял бы их сотрудничество за подлинную близость. Однажды, когда абелона собралась уже уходить, старик к ней приблизился так, будто держал для нее сюрприз в сложенных за спиной руках. «Завтра мы будем писать о Юлии Ревентлов», сказал он, смакуя каждое слово. «Она была святая». Наверное, Абеллона на него глянула с недоверием. «Да-да», — настойчиво повторил он, — «это еще бывает, все бывает, графиня Абель». Примечание к странице 208. Графиня Юлия Ревентлов. Годы жизни с 1763 по 1816 отличалась красотой, добротой и набожностью. Конец примечания. Страница 209. Он взял абелону за руки и распахнул ее, как книгу. «У нее были стигматы», — сказал он, — «тут и тут» и быстро, жестко, ткнул холодным пальцем в обе ее ладони. Что такое стигматы, Абилона не знала. «Ничего», — после разъяснится, — думала она. Ей не терпелось услышать про святую, которую отец видел своими глазами. Но ее не призвали ни на завтра, ни в дальнейшем. «С тех пор у вас часто поминали графиню Ревентлов», — поспешно заключила Абилона, когда «я ее упрашивал продолжать». Она выглядела усталой, она уверяла, что все перезабыла уже, но я до сих пор иногда чувствую эти места, сказала она, и она улыбнулась и почти с любопытством заглянула в свои пустые ладони.